В ближайшее время нам предстоит познакомиться с Чувашской народной сказкой. Она называется «Богатырь и три орла». В основе этой истории мораль о стойкости и непоколебимой силе духа. «Богатырь и три орла. Чувашская народная сказка». Давным-давно жили-были старик со старухой. Детей у них не было, всю жизнь тосковали старики. Ждали, чтобы хоть один сын у них родился. И вот, однажды явился старухи во сне хозяин лесов Пигамбар. «Целый век жили вы со стариком в мире и дружбе, а детей у вас нет», сказал Пигамбар. «За это...» На старости лет получите вы утешение. Завтра перед восходом солнца идите в лес к большому дубу и возьмите домой кусочек дубовой коры. Заверните его в чистый платок и положите на ночь в квашню. На утро выйдет у вас из квашни сын богатырь. Так, старики, И сделали. Пошли в лес к большому дубу, взяли с собой кусочек дубовой коры и дома заквасили его в квашне. А на утро вылупился из коры мальчик-спальчик. Назвали его родители Иваном. Стал Иван расти не по дням, А по часам сила в нем была богатырская, Отвага молодецкая. Скоро он всех молодцов в деревне перерос. Придет с улицы, попросит, дай матушка поесть. Да за один присест, три каравая хлеба съест, Целую бочку воды выпьет. Недели не прошло, как Иван весь хлеб у стариков съел. Все мясо. Просит еще, а старики отвечают, да нет, сынок, больше. Что ж вы так бедно живете, спрашивает Иван. Потому что, сынок, не было нам в жизни счастья, говорит ему отец. Значит, надо пойти поискать его, Иван отвечает. Когда найду его, вернусь домой обратно. А пока прощайте, батюшка с матушкой. И отправился Иван-богатырь в путь-дорогу искать счастья. Шел он, шел, сотни верст прошел и пришел, наконец, к Медному озеру. Стоит у Медного озера чудесный сад. Яблони в нем бронзовые, листья на них бархатные. Яблоки из красной меди так и горят на солнце. «Что за чудесный сад?» — думает Иван. «Не тут ли счастье моего отца спрятано?» Перепрыгнул он через забор и видит. Стоит посреди сада медная избушка, и вся земля перед ней медью обита. Сорвал Иван одно яблоко и пошел к избушке. «Погляжу, кто в этом саду живет. Входит он в избушку никого». Только жареное мясо на столе стоит, а Иван уж давно проголодался. Сел он за стол и съел все мясо до косточки. А потом лег спать на кровать и захрапел во всю богатырскую силу. Долго ли, коротко ли спал он, только просыпается Иван от шума и свиста. Открыл он глаза, смотрит, растворяется дверь, влетает в избу орел, громадный, лохматый, весь в медных перьях. И кричит орел страшным голосом, «Кто в мой дом без спросу явился?» «Это я?» — отвечает Иван. Спустил он ноги с кровати, безо всякого страха на орла смотрит, чувствует в себе силу молодецкую. «А, это ты, Иван-богатырь! Слышал я про тебя!» — говорит орел. «Зачем ты пришел сюда? Теперь живым не уйдешь!» «Что ж, ты со мной драться хочешь?» — спрашивает Иван. «Хочу!» — отвечает орел. Вышли они оба из избушки, встали на землю медью обитую, ударил орел Ивана по голове, и ушел Иван в медную землю по колено. Но не испугался Иван, вытащил ноги из земли, размахнулся, да как-с! стукнет орла по спине, и ушел орел в медную землю по самое горло. Видит орел, что самому ему из земли не вылезти, стал Ивана просить «Сдаюсь тебе, Иван-богатырь, вытащи меня, помоги, а я тебя за это к моему брату сведу, орлу серебряному. он гораздо богаче меня». Вытащил Иван орла из земли, сел к нему на спину и повез его орел медный к орлу серебряному. Семь дней, семь ночей они летели. На восьмой день видит Иван, лежит в лесу серебряное озеро, стоит у озера серебряный дворец». Вокруг дворца ограда из серебра кованная, а в саду яблони с яблоками серебряными. Сорвал Иван два серебряных яблока и идет прямо во дворец. Входит он никого, только жареное мясо на столе стоит. А Ивану уж давно есть хочется. Сел он за стол, поел, а потом спать на серебряную кровать улегся. Вдруг слышит он «Шум шумит, гром гремит, серебряный орел летит!» Влетает серебряный орел во дворец и кричит «Кто ко мне без спросу явиться посмел?» «Это я!» — говорит Иван, богатырь, и ноги с кровати спускает. «А, это ты, Иван, богатырь!» — говорит орел серебряный. «Ну, плохо тебе придется, живым не уйдешь!» «Что ж», — отвечает Иван, — «хочешь драться? Я готов!» Выходят они с орлом в сад, становятся на землю серебром обитую, расправил орел свои могучие крылья, стукнул Ивана по голове, до пояса ушел Иван в серебряную землю, однако вылез Иван, да как -с! Токнет орла по спине, увяз орел в серебряной земле по самую шею. Стал орел просить Ивана, «Вытащи меня, Иван, богатырь, пожалей! Поведу я тебя к моему брату, золотому орлу, он гораздо богаче меня!» Вытащил Иван орла за перья, сел ему на спину, и полетели они к золотому орлу, а медный орел за ними летит. Семь дней и семь ночей летели. На восьмой день, видит Иван, лежит в лесу дивное-предивное золотое озеро. «У воды стоит золотой дворец, кругом раскинулся сад с золотыми яблоками, а вокруг сада ограда из чистого золота кованая. Остались орлы у ограды, а Иван-богатырь три золотых яблока сорвал и во дворец пошел. Входит он, нет никого, только на столе жареное мясо приготовлено». Поел богатырь и отдохнуть улегся. Вдруг слышит он, шум шумит, словно гроза идет. Темно стало, молнии засверкали. Влетает в комнату золотой орел. Кто в мой дворец без спросу вошел? «Это я!» — говорит Иван, и сам с кровати слезает. «А, Иван-богатырь, ну не уйти тебе от меня живым! Что ж, будем драться!» — говорит Иван. Вышли они с золотым орлом в сад, встали на землю золотом обитую, ударил золотой орел Ивана по голове, и провалился Иван в золотую землю чуть не до маковки». Однако и тут выли сон, размахнулся, да так стукнул орла по спине, что от того только три перышка поверх земли торчат, а весь орел целиком в землю ушел. Испугался орел, стал просить, «Смелуйся, Иван-богатырь, вытащи меня! Весь век буду я тебе слушаться! Станешь ты самым сильным богатырем на свете!» Вытащил Иван орла золотого заперья, и пошел Иван богатырь дальше по свету, а три орла за ним идут, дошли они до подземного царства. Идет Иван по дороге и видит: стоит белая избушка, стены ее стеклянные, крыша шелковая, а внутри все стены из зеркал сделаны. Крылечко у избушки серебряное, а над крышей звезды и месяц горят. Сидят за зеркальным столом три девушки, одна другой краше. — Как ты зашел сюда, богатырь? — спрашивают девушки. — Сюда уж давно никто не заходит. Боятся люди нашего царства. — Почему? — Иван спрашивает. — Владеет нашим царством страшный Чиге-старик. Он всех нас тут в плену держит. Никто отсюда, обратно на землю, не выходит. — А где же его найти, скажите, — говорит Иван-богатырь. И отвечают девушки, — вот тебе волшебный клубок. Брось его на землю и иди за ним. Дойдешь до огненного залива в туманной доли, возьми и вот это волшебное коромысло с собой, окуни его три раза в огненную воду, и выйдет к тебе из залива страшный чиге-старик. А еще возьми вот это волшебное кольцо». Как почувствуешь, что сила твоя уменьшается, Поверни его на пальцы, И снова богатырем непобедимым станешь. Отдали девушке Ивану свои подарки, Клубок, коромысло и кольцо, И пошел Иван огненный залив В туманной дали искать. Идет он и видит. Пустые кругом деревни, Никто из окон не глядит, Никого на улицах не видно, Зашел он в одну избу, спрашивает, «Чего вы по избам сидите? На улице не выходите». А жители ему отвечают, «Мы, Иван-богатырь, без силы лежим, пищу и воду, все у нас страшный чиге старик отнимает. Скоро никого из нас в живых не останется». «Погодите, скоро чиге старику конец придет», отвечает Иван, и дальше идет». Катится клубок по лесам, по горам, идет за ним Иван-богатырь. На седьмой день докатился клубок до огненного залива и остановился. Смотрит Иван, горит вода в заливе ярким пламенем. Плывут над водой туманы, ничего не разглядеть, никак. Как воду не переплыть? Взял тогда Иван волшебное коромысло и окунул его в огненные волны. И разом улеглись, успокоились волны, потухли. Стал залив тихим и гладким. А из воды громадный седой великан вылезает, Чиге старик, с бородой до пояса, с кулаками, как молоты, трехпудовые. Кто меня беспокоить пришел? Что тебе, Иван богатырь, тут надобно? «Или смерти своей ищешь?» «Не своей я смерти ищу, а твоей!» Отвечает Иван-богатырь. «Выскочил тогда чаге старик из воды» Поднял на заливе бурю, а Иван повернул кольцо на пальцы, Чтоб силы себе прибавить, и бросился на великана. Долго они бились, долго по заливу волны ходили, Долго по берегу в лесу стон стоял, Одолел Иван богатырь, чиге старика И в воду бросил, а сам за клубком волшебным обратно пошел. Проходит он мимо деревни, «Выходите, не бойтесь!» — кричит, «Нет больше на свете, чаге старика!» «Победил я Чеге старика!» Выбежали жители из домов, Кинулись благодарить Ивана, Побежали к колодцам, К полям своим побежали, Хозяйки стали хлебы печь, Рыбаки за рыбой к реке отправились, Охотники на охоту пошли, Радуются люди, Что бояться больше некого, А Иван в стеклянную избушку С зеркальными стенами идет, Сидят в избушке «Девушки-красавицы! Его возвращения дожидаются! Вот и вы свободны!» — говорит Иван. «Пойдемте со мной из подземного царства!» Выстроились в ряд три орла, медный, серебряный и золотой, посадили к себе на спины Ивана с девушками и вынесли всех их из подземного царства в родимый лес. Явился Иван к родителям в избушку, обрадовался. Старики не знают, куда и посадить дорогих гостей, чем и угощать. Взял Иван за себя старшую девушку, младших за соседей замуж выдал, Орлов на волю отпустил, орлы полетели, перья разроняли, Народ перья подобрал и на перья глядя про Ивана сказку сложил. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Как звали в сказке хозяина лесов? Правильный ответ — пигамбар. Что нашел Иван в поисках счастья у Медного озера? Правильный ответ — чудесный яблоневый сад. Сколько летел Иван